7. В крошечное кафе протискивался парень лет двадцати пяти. Невысокий, худощавый, вызывающе красивый. «Здорово, Дерек. Водители и охранник крепко пожали друг другу руки и вдобавок стукнулись костяшками пальцев, после чего Коловас Джонс сел рядом с Уилсоном. В жилах Коловас Джонса был намешан целый коктейль непонятных кровей. В результате получился настоящий шедевр природы. Оливково-бронзовая кожа, точеные скулы, почти орлиный нос, черные ресницы и прямые, зачесанные назад темно-каштановые волосы. Эту поразительную внешность оттеняли классическая рубашка с галстуком и скромная улыбка, будто сознательно призванная обезоружить других мужчин и не допустить их ревности. «А тачка где?» — спросил Дерек. «На Электрик Лейн», — Коловос Джонс ткнул большим пальцем через плечо. «У меня времени всего минут двадцать. К четырем обратно в Уэст-Энд нужно. Как у вас тут дела?» Он протянул руку Страйку. «Киран, Коловос Джонс. А вы — Корморон Страйк». Дерек говорил, что... «Да-да», — подтвердил Колос Джонс. «Не знаю, насколько это важно, может, и ерунда, но полиции все по барабану. А мне просто нужно хоть кому-то рассказать, понимаете? Вы не подумайте, я не спорю, что это было самоубийство», — добавил он. «Просто хочу кое-что прояснить». А, «Кофе, голубушка», — обратился он к пожилой официантке, которая осталась безучастной к его неотразимому обаянию. «И что ж тебя беспокоит?» — спросил Страйк. «Я был ее постоянным водителем. Понимаете?» — начал Колвас Джонс, и по его тонут страйк понял, что рассказ отрепетирован. «Она всегда требовала прислать именно меня». «У нее был заключен договор на обслуживание с вашей фирмой?» «Да, так вот. Заказы передаются через пост охраны», — вклинился Дерек. «Мы оказываем жильцам такую услугу. Если кому-нибудь требуется автомобиль...» «Звоним в Экзекарс. Это агентство, где Киран работает». «Но она всегда требовала прислать именно меня», — твердо повторил Колвас Джонс. «У вас сложились хорошие отношения?» «Лучше не бывает», — сказал Колвас Джонс. «Мы с ней, понимаете... Не скажу, что сблизились. Хотя, типа да, сблизились. Подружились. Ближе, чем обычно дружит водитель с пассажиркой. Понимаете?» «Серьезно?» «И насколько далеко вы зашли?» «Да нет, вы не подумайте ничего такого», — ухмыльнулся Коловос Джонс. «Ничего такого». Но Стрейк заметил, что шоферу польстила сама мысль о возможности чего-то большего. «Возил я ее целый год. Мы подолгу беседовали, понимаете? У нас было много общего, общее происхождение, понимаете?» «В каком смысле?» «Смешанная кровь». — пояснил Колвас Джонс. «В нашей семье были некоторые проблемы, не скрою. Так что я понимал, из какой среды она вышла. У нее, по сути, в той среде знакомых не осталось, особенно когда она так поднялась. Во всяком случае, она толком ни с кем не общалась». «Смешанная кровь не давала ей покоя, правильно я понимаю?» «А как вы думаете, если темнокожая девочка росла в семье белых?» «У тебя в детстве были такие же проблемы?» Мой отец наполовину карибского, наполовину валийского происхождения. У матери корни наполовину ливерпульские, наполовину греческие. Лула все приговаривала, что завидует. Он слегка приосанился. «Ты, — бывало скажет, — хотя бы знаешь, откуда произошел. Пусть даже места эти у черт на рогах». «А на день рождения, между прочим», — добавил он, как будто решил усилить произведенные настройка впечатления за счет новой важной информации. Она мне подарила куртку от Гисомэ. Выложил за нее, считая, девять сотен фунтов. Страйк почувствовал, что надо бы отреагировать, и для виду покивал, хотя и заподозрил, что Коллувас Джонс искал с ним встречи лишь для того, чтобы похвалиться своей близостью к Лули Лэндри. Довольный таким проявлением внимания, шофер продолжил: так вот, перед самой смертью, точнее накануне. Попросила она отвезти ее к матери, понимаете? И была в расстроенных чувствах. Не любила она к матери ездить. Почему? Да потому что дамы это с большими тараканами, ответил колос Джонс. Я как-то раз возил обеих вместе. Кажется, у мамаши был день рождения. Та да, еще штучка, леди Иветта. Луля через слово «Ах, солнышко, солнышко мое!» Лул старался от нее держаться подальше. «Себе на уме. Командирша такая. И в то же время слащавая. Понимаете?» «Ну да ладно. В тот день мамаша из больницы выписалась. Совсем сморная была. Лула вовсе не горела желанием к ней ехать. Жалась как пружина. Я ее такой никогда не видел. А когда я сказал, что вечером приехать не смогу, раз меня подрядили Диби Макка встречать, она и вовсе на стенку полезла».